Был угланов готов с первых дней ожидал этот самый простой и надежный из всех вариантов, но сейчас все равно, презирая себя за приливную кровь, за испаренную страха, закричал, разрезая себе щеку бритвой: "Ты попробуй мне это, попробуй". А чего ему было скрывать? Вот обычную ярость и спесь защемленной в правах, не признавшей оглоблей владительной твари, голодовки, его не то и тебе было мало, но、ну, так я не тебе накадык надавлю, а кремлевским под чью дотку ты тут извиваешься. Придушить-то, конечно, их не придушу, но вот пищеварение с аппетитом испорчу. Бойцы вспоминают минувшие дни, как вместе пилили статьи федеральных бюджетов они. Ну, а как еще? Как с вами здесь мне прикажете? Хлябин им любовался, вскрытым мозгом размером с кресиной на предметном стекле, заревевшим подраянным лосем. Одинокими, жалкими, несмотря на калибр Тунгусского метеорита, усилиями вскрыть, Расшатать изнутри то, во что засадили его. Это самая несоразмерность, Расстояние солнца с земля Меж явлением угланов и углановым Голым, ошкуренным, человеком из кожи, Жуком, умещавшимся здесь, на ладони, И была для урода, неизведанной прежде забавой и сладостью, что ж вы думаете в хмызине дело, в обезьяне вот этой мало что ли желающих кроме него залипить вам по кумполу, что же не замечали то, как смотрят на вас, тут же каждый из них перед вами не что зона есть существует, потому что Угланов и Шимская колония имени Угланова, психология, Артём Леонидович, всех униженных и оскорбленных. Да вот с этого так, между прочим, весь семнадцатый год начался. Люди не согласились с отведенным им местом, захотели стать всем. Те, кто были никем, ни хрена вот не стали, но зато уж нарезались вдосталь человеческой кровушки голубой, наглотались и в своей захлебнулись. Вы же тут одним только своим физическим присутствием определяете им место. Вот ты где, что ты весишь? Ничего ты не весишь. Я вот. сам из простых, я по жизни внизу, участковый я мент, и я так вам скажу по себе, ох и жжет все внутри, когда кто-то такой вот как вы, неизменный хозяин всей жизни, выходит навстречу. Даже в этом сейчас мазохистский сознался, сладость, вот в чем сладость-то вся для меня». Затравить тебя крупного силу. Хмейзин, что вам кричал? Он ведь правду кричал, если так-то. Он как резать то вас уже начал, так и вправду забыл, для чего и за что он вас режет. От души, от себя уже бил. Ощутить наконец-то, что он не ничто. Это ж Просто они тут никто не показывают вам. Давят, давят в себе. Возмущенный, блин, разум кипящий. А давление штука опасная. Тот же самый Чугуев вернул вдруг угла ного в череп. Не спать. Интересен тебе он, я знаю. А уж как ему ты интересен Чугуеву. Вот вы думаете, кто он? Ну. Такой больше тонны не класть. Очень, очень простой. Ну пришиб там кого-то своим кулачечьем папьяни, как убыдло бывает, и всю жизнь теперь плачет невольный убийца. Ну а так-то не зверь. Ну все так, да не так. Он же помнит Чугуев, на всю жизнь вас запомнил. «Вот вы где у него!» Растопыренной лапой, когтями показал на себе закадычную, подсердечную, неизвлекаемую злобу, едкой слизью, обросший печеночный камень, который с годами все растет и растет. «Крепостной ваш, Могутовской, это узнали, что ходил он тогда против вас воевать?» Не пускал на завод олигарха московского. Не хотел очень гнуться, ложиться под вас. Унижение так жгло, на ОМОН с кулаками пёр буром. Больше всех там старался. Вот тогда и прибил. Не кого-то, мента, получается вот, из-за вас. Так вот... Из какого горячего прошлого выперся сквозь года и позднейшие льды его Гланова взглядом уперся этот вот несомненно магутовский слеп с осознанным сердцевинным изломом затопили углановский череп на мгновение топот побоища крики не заметил тогда он конечно тех сотен поломанных наводнивших в павалку больницы не заметил Троих, пятерых или скольких там, насмерть забитых, осужденных, исчезнувших с аномальной магнитной земли и с железных, в зэка, в ржавый лом производства. И теперь он, Угланов, упал на Ишим, и Чугуеву в душу с новой силой впилось». Мог ли этот потерянный, выбракованный, вырванный из родного завода машины, железный, ненавидеть его с той же силой сейчас? Да ну нет. Это то, что так страшно и необъяснимо его раскалило тогда, подымало магнитной волной и тащило, несло на убой под откос. Это его злоба должна была по уму показаться радостной. Ничтожно ему и смешно сейчас, по сравнению с тем, что сломал, потерял, по сравнению со слитой в шлак молодой его силой, невозможностью жить своей волей, делать что-то по сердцу, нутру своему, отливая из пламени осязаемо железной прочности, выплавляя из близости с бабой новых детей, проживая вовремя. Единственную свою жизнь не бессследно, не пусто. Ну а вдруг он захочет сейчас отыграться? Вот он, вы каждый день рядом с ним, не знаю даже, как вас и назвать, человек вот, который, короче, во всем виноват. Ну конечно, вольно ж ему было тогда так стараться, только сам он-то сам. Понимает вот это, кто вы есть для него, и вот главное, кто он для вас. Что он видит, как он был для вас мусор, так теперь и остался. Как тогда в три погибели гнули его, так и здесь из под палки вам служит. Стережет вон, вибрирует, ни один чтобы волос не упал с головы. Вот опять навсегда вы хозяин ему. Самому-то вам как ни жим-жим? Неужели не пьёкнет нигде? Это вам уж не хмызин с заточкой и криками. Этот раз молот нёт сразу траурный марш и венки скрип с сатином от близких. Против Тайсона выставить Тайсона жалко. Вот с какой-то коннозаводческой гордостью любовался Чугуевым Хлябин, намекая ему на возможность и вправду натравить на Угланова дрессированный этот асфальтоукладчик. Что ж он ждет-то тогда, человек ненавидящий? Вот давно бы тогда молотнул, если б жгло его так. Для чего вообще начал Хлябин так длинно про Чугуева с ним? Неужели хотел впрыснуть в кровь ему страх перед Чугуевской взбесившейся кувалдой, чтобы вне разумения Угланов затрясся и взмолился в Москве: прекратите, от меня уберите вот этого страшного всех? Да смешно, не работает. Навсегда он Угланов неприкосновенен. Ну, а это вот кровь и бинты не смешны? Так держу я его пока что на колючем ошейнике. Сам себе удивляясь, Хлябин словно подергал на прочность, на предел растяжения элементы кроваво-зазубренной упряжи. Так ведь этот ошейник, он тоже впивается, душит. Вы не знаете этой породы. или может забыли долго терпит он долго даже сам про себя понимает вполне что нельзя вот ему без узды не срывайся не лезь напряжение шестьсот киловольт по колючки но уж если его довести обречённость она как известно отключает мозги сам то как Не дрожит, зверовод, дрессировщик, выходя на стальной валерку один и без спалки, или может надеяться на маленький уравнитель с патроном в стволе. Так что я вам, Артем Леонидович, не поручусь. А ведь это, пожалуй, искусство, пилотаж, филигрань, управлять. усмирять парой точных до сердца протыкающих слов человека, который сильнее тебя и могущего каждое дление вклещется в твое хлипкое, мелкоживотное горло, лишь бы только не длить непродышную неокончательность, ожидание и неизвестность, что ты завтра решишь сделать с ним. Вот она для урода, ни с чем не сравнимая сладость работы, Крючками и скальпелем по живому нутру раскачать, раскалить вот такого уже раз испытавшего, что такое убить человека и заставить его сделать то, чего больше всего тот не хочет, навести и толкнуть наугланова как вагонетку тепловоз, разгоняемый собственной силой отчаяния, из суглановым. Хочет проделать он что-то похожее. Просто так тебя бросить в бетонную одиночку-коробку мне не интересно. Нужно мне что-то более тонкое, блюдо, пирожное, запах пота, бессилия, прогоревших расчетов, надежд, завонявшего сладким поленым мяса, вот мочи и дерьма из расслабленных концевых и кишок. Нужно, чтобы ты сделался передо мной угланов, как Чугуев, как все. Что ты хочешь-то, а? Он хлестнул поводком по вот этим дружелюбным, подливым, осмелевшим в конец ничего не скрывающим глазкам. Там чего в Москве что ли решили применить ко мне третью степень дознания? На дощечке отбить молотком, чтобы приобрел необходимую податливость. Ты сначала за это вскинул руки в обмотках. Давай отчитайся, а потом мне рассказывай про быков на своей звероферме и какие камня не нежные чувства испытывают. Или может ты лично от меня что-то хочешь? Там на новый котеджик или... Лексус жене не хватает. Есть у тебя жена? Можешь ты человечье обычное или мутант? Или может ты хочешь, чтобы я тут дрожал лично перед тобой? Так давай, не стесняйся, скажи. Может чем помогу? Пнуть с привычной скучной мрачью сапогом? Да какой уж лично? Артём Леонидович Хлябин тронул натертую вечной верёвкой служилую шею. Что я делаю лично? Так это за вас головой отвечаю, чтоб никто никуда и не вздумал здесь в зоне сорваться. И глянул, то ли голосом вот передал не таясь, чтоб. «Ты никуда не сорвался, целиком, до конца, чтоб почуял бессилие поменять свое место для жизни, судьбу. Вот и вся моя власть. Все готово. Приборы, инструменты, ножи. Остается лишь вынуть из угла новом мозг, вынуть душу. Тут разделка, готовка, процесс. Разумеется, много увлекательней». и неожиданной по проявлениям предсмертной активности, чем принесённое блюдо. Просто, чтоб вы знали, чугуев вам совсем не чужой человек. Да и, в общем-то, и без него чудаков тут хватает. Так что, может быть, всё-таки мы вам комфортабельный люкс? Безо всяких там ужасов карцера. Телевизор подвесил. Питание, белье, свежий воздух, прогулки, это сколько угодно. И людей подберем для общения вам. Ну, Вознесенского вон. Но、ну, зачем вам тереться? Ну так-то шамтропой, обглотками, нюхать. Ну а как насчет равенства перед законом? Ведь Москва же отчетливо вам обозначила, что Угланов сидеть должен в зоне, как все. Этим он его сбил, заставляя отпятиться в норку. Все словесные игры, лианы на этом кончаются. Хлябен был ему ясен насквозь. Хлябен был ему нужен на этом вот месте таким, как он есть. Человек безопасности с личным нездоровым и неизлечимым отношением к Угланову. Точно такая же незаменимая деталь для сборки углановской проходческой машинки, как и все. Хлябин вышел и исчез со своим. Поправляйтесь. Он остался пластаться на ватном матраце и думал о Магутовском слитке человеке, которому он не чужой и который здесь так задыхается. Как страшно много он уже Чугуев отдал, заплатил по счетчику несложенных бревенчатых венцов и неродившихся детей, расплачиваясь с тем уложенным им в землю человеком десятилетним омертвением своего щедроспособного к работе и войне деда зачатию мужского существа. Как много у нас ставил здесь! Но и как много в нем еще осталось силы жизни, тридцати семилетним, не истощенным и не надломленным никакими болезнями, только вот и вступившим в матерое совершенство двуногом украшения земли. Вот таким бы ее и пахать и вскрывать до железных разрушенных жил, побеждать неустройство запустения русской страны. А не здесь задыхаться, В чахоточном, обмороженном Зэковском стаде строю. Отдал все, что велело Отдать ему русская правда За кровь. И живет здесь Отмеченным будущим опозданием На волю, как входным Пулевым, в точном знании, Вещем предчувствий, Что не будет он вовремя Встречен с женой на месте В день звонка на свободу не сцепятся руки и не скажет она, привалившимся телом своим, «Отомри». И случится с ним это, не начнется нормальная жизнь только вот потому, что на этой очутился он зоне, угодил под особый закон, придавил его хлябин на каком-то дерьме и у гланов обрушился с самолетного неба сюда». Этот цельный, простой как топор и живучий как дуб человек, непонятно, знакомомагнитил его, как всегда его с детства тянуло к другим, по-другому задуманным, сделанным людям, наделенным всем тем, что ему самому при зачатии не дали, и в себе никогда сам не вырастет, не разовьет, как тянуло к умеющим драться. Наводить своим взглядом и одной телесной тяжестью оторопь и животную дрожь на любого, кто тявкнет на них, к осязаемой силе в другом. Вот таким должен быть человек. И сейчас было жалко вот этой затиснутой, бесполезно ржавеющей и могущей ослабнуть и сгнить без остатка страдающей силы в другом человеке. Как всегда было больно, корежило видеть замордованные литьевые машины и прокатные станы на пределе износа, предпоследнем изломе железных костей, великанов немеренных сил, что могли бы еще жить и жить, если б не угодили во владение скотов и дебилов. Он не мог себя вытащить из ощущения несправедливой беды, провалился в который этот железный. Все вот это огромное время он честно не жил. Заплатить справедливую цену за взятую жизнь невозможно. Только око за око. Но хозяева Зековских судеб не зачли ему честной отдачи рудокопного рабства на зоне. И казалось угланого, будто он сломал этого бивня. Наехав тогда в девяносто шестом и его не почуяв под своим колесом, и сейчас еще раз намонтает на обод вот эту судьбу, говорил он себе. Он не должен затягивать малого в замысел свой или даже цеплять не на рокам. Может он обойтись без него? Есть другие найдутся, кто послужит зубами, когтями, ступеньками. И уже понимал, что не волей затащил он Чугуева в свой механизм. Есть еще ведь ихлябин дерутся, паны лбы трещат у халопов, может быть, из-за долгого доявления Угланова в зону захотел этот хлябин Валерку сожрать, так и так бы всю высосал из Чугуева кровь, и такая вот мысль. Еще вылезала иголкой. Он Угланов Чугуеву должен человеку железного племени, человеку, который вызывает в нем тягу, восхищение своей живучестью, ощутился который вот здесь в том числе и его произволом. Он Угланов привык с девяносто шестого считать себя лично ответственным за могутов, за землю. за племя как целое, и за целое было отвечать ему проще, чем сейчас, вот за этого одного человека, которого отвечая за целое, он тогда не заметил.